Впереди, за жидненькой березняковой рощицей, открывался пологий склон огромной лесной долины с усадьбой и какими-то отдельно стоящими хозяйственными постройками между двумя почерневшими стогами сена. Однако оберштурфюрер СС Штубер понял, что идиллический хуторок на безлесье может стать для него гибельной ловушкой. Поэтому снова нырнул вальховник и опасливо озираясь, начал уходить по кромке его вправо, постепенно тягиваясь назад, чтобы пропустить погоню мимо себя и оказаться за спиной хотя бы первой волны русских. Вот именно просочиться сквозь цепь преследователей, залечь, пересидеть, отдышаться. Хотя бы Несколько минут для того, чтобы отдышаться. Вот все, чего он хотел сейчас от этого жаркого июльского дня, от удачи, от самой своей судьбы. Тем временем бой у скалы постепенно затихал. Чувствовалось, что прижаты к ней диверсанты отстреливались последними патронами. Но штубер молил Бога. чтобы агония эта продлилась ещё хотя бы полчаса. До тех пор, пока окружённые у каменных выступов десантники из полка Бранденбург держатся, основная масса брошенных на подавление десанта русских будет прикована к ним. Освободившись, они сразу же начали прочёсывать окрестности укрепрайона и ближайшие сёла. Ещё какое-то время Штубер уходил по кромке ольховника, но как только почувствовал, что упорно пробивавшиеся через заросли русские окончательно потеряли его след, в отчаянном прыжке дотянулся до склона небольшого варага, скатился по прелой перине прошлогодних листьев, до полс до ствола иссечённого сколками дуба и замер за ним. Позиция оказалась крайне неудачной. Это он определил сразу же. Отсюда он не мог видеть ни опушки рощи, ни подходов ко врагу, а каждый возникший на склоне преследователь прошил бы его первой же очередью. И все же, понимая это, штубер не двинулся с места. Казалось, у него уже не было сил не то что выбираться из-за врага, но даже пошевелиться. Несколько минут он так и лежал. прижавшись щекой ко все еще горячему стволу шмайсера, в рожке которого уже не осталось ни одного патрона, и полузабвенно закрыв глаза. Оберштурмфюрер слышал, как, постреливая на ходу из винтовок, русские входили в рощу. Слышал их ругань, доносившуюся уже со склона долины, на которой они, взяв фасаду стога и постройки, приказывали сдаться, укрывшись там в воображаемом парашютисте. На лишь когда шум преследования начал долетать издалека, уже очевидно из опушки леса по ту сторону долины, обер штурфюрер наконец со всей ясностью осознал, что спасён. На какое-то время спасён. И что время не этого. У него осталось ровно столько сколько понадобится одной части русских, чтобы расправиться с последними десантниками у скалы, а другой, чтобы вернуться из долины. Однако Штубер старался не думать об этом. Он блаженствовал. Будь его воля, здесь, на этой перине из травы и хвои, заночевал бы. Возможно, это была бы самая эдемская ночь. и когда либо проведённых им. Затихли голоса. Совершенно неожиданно, как внезапно прерванная жизнь, умолк отстучав последними выстрелами охрипший пулемёт. Однако спасительную лесную тишину, которая вот-вот должна была подступить к этому небольшому лесному урочищу, уже вспахивали Явственно слышимые шаги, ревматическое потрескивание веток, приглушенные, едва выговаривая с давленными одышкой глотками проклятия. Осторожно, стараясь не шелесеть листвой, штубер-подпуск к ромке оврага прижался плечом к стволу какого-то дерева и достал из-за поясного ремня небольшой швейцарский пистолетик. который у них в диверсионной школе называли последней надеждой диверсанта. Люди приближались со стороны укрепрайона и должны были пройти рядом с его укрытием. Однако не похоже, что это был кто-то из его преследователей. Так натужно материться могут лишь в предчувствии схватки. Первым из чащобы вырвался человек, а в вишнелых лохмотьях и маскалатах, чтобыр не успел присмотреться к его лицу, не узнал, кто это, тем более что знаком он был далеко не со всеми диверсантами. Однако сразу же признал в нём своего и вполголоса с командовых по-немецки: "Ложись!" Тут же перехватил пистолетик в левую руку и выхватил нож. Залегать бранденбуржец вроде бы и не собирался, но услышав Окрик на немецком глянул в сторону штубера, споткнулся, то ли о полёгшую ветку, то ли обогалённый корень, и, пробравшись ещё несколько метров на четвереньках, уткнулся головой в едва выступающий из листвы пень. А ведь автомата у него нет, успел заметить штубер, движили выбросил, как только кончились патроны. Так не воюют. Еще через несколько мгновений при вражной низинке появился и преследователь. Поначалу Штуберу показалось, что русский бежит прямо на него. Но был он еще достаточно далеко, а пистолетику своему, оберштурфюрер, в таких ситуациях не доверял. Штубера русский, очевидно, не заметил только потому, что хищным взглядом охотника... Намертво был прикован к упавшему пняде с сантнику. Но он бежал, тяжело хлопая сапогами, ещё и издаля раздаж штувера копным потом, и при этом так он легал грудью на диск прижатова к гимнастёрке ручного пулемёта, словно пытался поддерживать себя этой нелёгкой ношей. Был ли у него в диске Ещё хотя бы один патрон, возможно и был, но он берёг его, поскольку другого диска Бог ему не послал. Автомата у него за спиной тоже не видно.